Глава 1. Трое больных. Страдания Джорджа и Гариса. Жертва 17 смертельных недугов. Полезные рецепты исцеления болезней печени у детей. Мы сходимся на том, что переутомились и нуждаемся в отдыхе. Неделя на волнующей пучине. Джордж предлагает реку. Манмаранси заявляет протест.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 Прочел о перемежающейся лихорадке и узнал, что болен и ею. Но острый период наступит только через две недели. Брайтова болезнь у меня была, но, к счастью, в измененной форме. С этим можно еще жить, и довольно долго. Зато холера оказалась у меня с тяжелыми осложнениями, а дифтерит, должно быть, у меня был врожденный. Словом, я добросовестно перебрал все болезни по алфавиту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 Но сначала не мог даже найти его. Потом пульс вдруг забился и очень сильно. Я вынул часы, стал считать и насчитал 147 ударов в минуту. Попытался выслушать сердце, но и сердца не мог найти. Оно перестало биться. В конце концов я по неверию пришёл к убеждению, что оно всё время оставалось на месте и следовательно должно было биться. Но найти его я всё же не мог. Почему объяснить не сумею.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 что на самом деле у него никогда не бывает ничего серьёзного. В этот момент в дверь постучалась миссис Попец с вопросом, неугодна ли нам ужинать. Мы печально улыбнулись друг другу и заметили, что придётся попытаться что-нибудь проглотить. Гарри сказал, что часто удаётся отдалить приступ болезни с помощью полного желудка. Тогда миссис Попец внесла поднос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 Говорят, его предлагали по всему городу с огромной скидкой и спустили в конце концов за 18 пенсов желчному свиду юноше, только что получившему от своих врачей совет по жить на берегу моря и побольше двигаться. Берег моря, сказал мой свояк, любезно вкладывая ему в руку билет. Да вам его тут хватит на целую жизнь. Уж что касается движения, то вы проделаете больше движений, сидя на этом пароходе, чем проделали бы, кувыркаясь на суше. Сам он, мой свояк, возвратился поездом. Он объявил, что для него достаточно здорово, и северо-западная железная дорога. Другой мой знакомый пустился в недельное плавание вдоль по берегу, и перед отплытием буфетчик пришел спросить его, Желает ли он платить за стол каждый раз отдельно или за всё время сразу? Буфетчик рекомендовал второй способ как наиболее дешёвый. Он сказал, что возьмёт с него за всю неделю всего только 2 фунта 5 шиллингов. На завтрак подаётся рыба, затем что-нибудь жареное. Ланч бывает в час и состоит из четырёх блюд. Обед в 6 часов. Суп Рыба, закуска, ростбив, птица, салат, сладкое, сыр и десерт. Заключение — легкий мясной ужин в десять часов. Мой приятель заключил, что изберет систему в два фунта пять шерингов. Он не дурак поесть. И так и сделал. Лэнч совпал с тем моментом, когда они только что оставили за собой шернес. Он оказался...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 И мясо, и земляника со сливками также казались неудовлетворёнными, чувствовалось, что им как-то не по себе. В 6 часов пришли доложить, что обед готов. Известие не внушило ему восторга, но он чувствовал, что надо же отработать часть этих 2 фунтов и 5 шиллингов. Поэтому стал цепляться за верёвки и за что попало и спустился вниз. У подножья лестницы его встретил приятный запах лука и горячей ветчины, смешанный с ароматом жареной рыбы и овощей. Затем с сияющей улыбкой приблизился буфетчик и осведомился, что ему подать. "Подайте меня вон отсюда", был слабый ответ. Тогда его живьёхонько вытащили на палубу, прислонили к перилам с подветренной стороны и оставили в покое.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 Но всегда он и ещё кто-нибудь. Если не он и ещё кто-нибудь, то он один. Странное дело, но никто никогда не бывает подвержен морской болезни на суше. На море же встречаешься с пропастью совсем больных людей, прямо такие полными пароходами, но я ни разу ещё не повстречал на суше человека, когда-либо испытавшего морскую болезнь. Куда прячутся тысячи тысяч подверженных ей людей, когда попадают на землю? Остаётся для меня тайной. Если большинство людей похоже на человека, однажды виданного мною на Ярмунском проходе, тогда мнимая загадка разрешается более чем легко. Помнится, мы только что отчалили от пристани Саутэнда, и он свесился с палубы под очень опасным наклоном. Я приблизился, чтобы попытаться спасти его. "Эй вы, отодвиньтесь-ка от борта", сказал я, тряся его за плечо. "Вы свалитесь?" "Ох, как бы я только мог свалиться", было единственным его ответом. Так и пришлось его оставить. 3 недели спустя я встретился с ним в кофейне бадской гостиницы. Он рассказывал о своих путешествиях, и с восторгом объяснял, как любит Боря. «Хорошо ли я переношу его?» — отозвался он в ответ на завистливый вопрос скромного молодого человека. «Да, признаюсь, что раз как-то я точно чувствовал себя не в своей тарелке. Было это у мыса Горн. На следующее утро корабль погиб. Я сказал тогда, не было ли вам однажды не по себе...» у Саутенской пристани, когда вы мечтали свалиться за борт. В Саутенской пристани? повторил он с видом недоумения. Ну да, по пути в Ярмут, в пятницу 3 недели назад. Ах, да, ответил он, оживляясь. Теперь припоминаю. Действительно у меня в этот день разболелась голова из-за пиколей, знаете ли.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 Постоянная смена картин займет наши умы, включая тот, что имеется у Гарриса, а мускульный труд снабдит нас аппетитом и хорошим сном. Гаррис сказал, что считает нежелательным для Джорджа делать, что бы то ни было способно увеличить его сонливость. Это может оказаться опасным. Он не вполне понимает, каким образом Джордж может спать больше, чем теперь, ввиду того, что он не может